Своеобразный незнакомец имел без сомнения блестящее образование, но мысли Марианны витали в этот час далеко от истории Франции. Она была удивлена, обнаружив себя в живых, пожалуй, даже немного разочарована. Все было бы настолько проще, если бы рыцари тьмы покончили с ней во время беспамятства. Не было бы этого пробуждения со свитой раздирающих душу воспоминаний таких горьких если бы только когда ее схватили у кареты, ее просто сбросили в сену. Она перенесла бы мучительную, но короткую агонию, и все было бы окончено. Она покинула бы мир, унося с собой волшебные воспоминания о прошедшей ночи. Она унесла бы с собой навеки жар поцелуев Шарля, ослепительную зарю расцветшей любви. Все это осталось бы с ней навсегда. Но теперь, когда она узнала, что была всего лишь игрушкой в руках сластолюбивого тирана, все ее существование рушилось. Она так верила, что, открывая ей объятия, Шарль подчинялся такому же влечению, что его поразила такая же любовь с первого взгляда, как и ее. Но нет, она разгоняла скуку самовлюбленного эгоиста, готового для... Основание своей иллюзорной династии изгнать с трона ту, Кого сам же возвел на него, подругу юности, Женщину, некогда декабрьским днем, В разукрашенном Нотр-Дам, помазанную на царство папой. И Марианна, переполненная счастьем, принадлежать Шарлю Дени, Ибо этот Шарль Дени нуждался в любви и нежности, была сброшена в бездну ужас и отчаяние при мысли, что она стала только забавой для Наполеона. Теперь ей все стало понятно. Хлопоты Талирана, сопровождавшего ее, а также то, что полуопальный министр надеялся на компенсацию от своего хозяина за прекрасный подарок, Ей стало понятно, охватившее всех волнение при приближении так называемого метра Дни, его легкий средиземноморский акцент, слова любви на итальянском. «Корсиканец». Это корсиканцу. Она отдалась без колебаний, без сомнений, просто потому, что он ей понравился, как ни один мужчина до сих пор. Память об их совсем недавних поцелуях и ласках жгла ее раскаленным железом. Подавленная обрушившимся на нее позором, она спрятала голову в колени и залилась слезами. Одна рука, неловкая, но нежная, подняла ее распущенные волосы и стала вытирать мокрое лицо резко пахнущим ирисом носовым платком, в то время как другая по-братски обняла за плечи. Полноте, перестаньте, не надо плакать так горько, вы же еще живы, кой черт, и поверьте мне, вы не умрете. Никогда еще Шевалье де Брюслар не убивал женщину, и если он решил вам протежировать... — А мне все равно, пусть он убьет меня! — отчаянно вскрикнула Марианна. — Я не хочу другого! Пусть он убьет меня, и этим закончится мое бессмысленное существование. Вы хотите умереть? Вы? С таким лицом, такими глазами. Если вы только скажете, что я красивая, я завою, Закричала молодая женщина вне себя. «Я хотела бы быть безобразной, отталкивающей, ужасной. Я тогда не попала бы сюда. Из меня не сделали бы жалкую игрушку». «Вы не догадываетесь, что со мной случилось, как я унижена, оскорблена, обесчещена. Бессвязные слова неконтролируемым потоком срывались с ее уст. Но маленький человечек с большими ушами не проявил особой озабоченности. Он встал, смочил платок, стоящим в углу кувшине с водой, и стал добросовестно обтирать замаранное, залитое слезами лицо своей подруги по несчастью. Холодная вода успокоила Марианну, она замолчала и, как ребенок, позволила ухаживать за собой. «Так», — сказал он с удовлетворением, когда крики и рыдания сменились легким всхлипыванием, «это уже лучше, слезы облегчает, но, мое дорогое дитя, Когда вы достигнете моего возраста, почти в два раза больше вашего, вы познаете, что ничто в мире не сравнимо с жизнью, и что призывать смерть, если что-то не так, не только большой грех, но еще и бестактность, проявление неблагодарности. Многое, может быть, заслуживает сожаления в этом несовершенном мире, но надо признать вместе со мной, что госпожа природа щедро обошлась с вами даже если и причинило вам в последнее время некоторые неприятности. Когда чувствуешь, что почва уходит из-под ног, нет лучшего утешения, как довериться кому-нибудь. Расскажите же о ваших несчастьях дядюшке Аркадиусу. У него есть чудесные средства, чтобы выйти из любого безвыходного положения. «Дядюшка Аркадиус?» — спросила удивленная Марианна. — Господи, неужели я забыл представиться? Какое непростительное неприличие! Одним прыжком он вскочил на ноги, сделал пируэт и приветствовал ее в лучших традициях мушкетеров. Не хватало только шляпы с перьями. — Всегда к вашим услугам! Виконт Аркадиус де Жолеваль, революционер, обстоятельствами вынужденный предварять это слово приставкой «экс», подлинный и верный поклонник его прославленного величества императора Наполеона, художник и французский литератор, наследный принц Греции сверх всего. — Греческий принц? — спросила Марианна ошеломленная цветистой светистой речи своего собеседника, вызывавшего у нее невольную симпатию. — Моя мать, урожденная Комнин, — Благодаря ей я являюсь дальним родственником очень образованной герцогини Дабранте, супруги губернатора Парижа. Я бы сказал, даже очень дальним.